Глава 78 Мы шли между деревьями, и я невольно вспоминала, как бежала в обратную сторону, когда вырвалась из плена. Хоть тогда и была напугана, но запомнила, как выглядел лес. Но больше всего меня поразило то, что я точно определила, где находился дом. Нам не пришлось петлять в темноте между стволов. Меня вело почти звериное чутье, и вскоре мы вышли из-под крон прямо к высокому зданию в два этажа. Первый уровень был без обычных окон, и только высоко наверху располагались узкие проемы, забранные сеткой, тускло освещенные одной лампой над облезлым порогом. Когда я подошла к двери, то почти тронула ее за ручку. «Не спеши», — тихо предупредил Шот, ухватив меня за плечо, — «я чую ловушку». Я внимательно посмотрела на поверхность двери и поняла, что она смазана чем-то. На поверку это оказалась та самая дрянь, которая содержалась в ампуле на шее у змееныша. Спрашивать о его судьбе я так и не решилась. Не уверена, что тролль сильно переживал за его целостность, когда я полыхнула. «Давай обойдем здание», — предложила я неуверенно. Сердцем я ощущала, что мой мужчина внутри. Он был там, за дверью, той самой, тронуть которую я не могла. «Обойдем с другой стороны», — потянул меня за руку тролль. Мы прошли вдоль кирпичной стены, скрываясь в тени высоких кустарников. Никого из обитателей этого места видно не было, однако неподалеку слышались голоса нескольких людей. Старик задвинул меня за свою спину, когда выглянул из-за угла. Я терпеливо ждала, что он скажет. «Святые небеса!» — выдохнул старик и вернулся в тень. «Что там?» «Детка!» Я обошла его и смогла увидеть происходящее за домом. Перед зданием располагалось странное сооружение с грубо сколоченным деревянным помостом с двумя столбами. К ним были привязаны два мужских тела. От их вида мороз пробежал по коже. Я узнала Брока, но Ронни не был похож на себя. Парень оказался в разорванной одежде, покрытой кровью. Голова его безжизненно висела, и слипшиеся волосы закрывали лицо. Кожа парня казалась слишком бледной. Брок был в сознании, но отчего-то бездумно смотрел прямо перед собой. Его губы шевелились, хотя звуков он не произносил. «Они собираются их сжечь», — глухо сообщил Шот. И я перевела взгляд на группу людей, которые толпились чуть поодаль под деревом. Местные были одеты в темно-красные мантии, и тканям явно не мешало. Это наводило на мысль, что они готовились к привычному действу. Один паренек затолкал ткань под пояс спортивных штанов, чтобы она не мешала. Он притащил к помосту металлическую канистру и со злорадством что-то проговорил в адрес пленников. Те даже не отреагировали. Я беспокоилась о состоянии иронии, который ни разу не пошевелился с момента, когда только увидела его у этого столба. Под ногой хрустнула веточка, и я быстро скрылась в тени. Но пара гадов из толпы уставились в нашу сторону с подозрением. Один из них быстро облизнулся на манер змеи, и я запоздала, подумала, что таким образом присмыкающиеся различают ароматы. «Не шевелись!» Едва слышно произнес мой спутник, и его голос слился шорохом листьев на ветру, том самом, который дул от нас в сторону сектантов. В этот момент они все принялись мерзко облизываться, повернувшись к нам. «Держись за мной!» — рыкнул тролль, и выскочил на утоптанную площадку перед домом. Прямо на моих глазах плечи старика раздались, клетчатая рубашка треснула, обнажив широченные плечи. Рев сотряс воздух и заставил присутствующих попятиться. Кто-то трусливо подхватился и метнулся прочь, остальные просто замерли на месте. Кроме того уродца, который стоял у помоста. Он принялся лихорадочно откручивать крышку у канистры, Выходило у него на редкость плохо, но стало понятно, что он задумал облить доски горючим. «Стой, змеёныш!» – закричала я отчаянно и бросилась на него с метлой наперевес. Позади раздались виски шипения, но я видела лишь возможность спасти друзей. Пахнула керосином. Канистра оказалась в руках у сектанта, а потом топливо выплеснулось под ноги броку. В этот момент я ударила мерзавца прямо по морде. От неожиданности он завалился на спину, и остатки горючего вылились прямо на него. «Тварь!» – взвизгнул парень. Он вскочил на ноги и замешкался, пытаясь сбросить с себя ткань. Я не успела заметить, как из-за пояса он выхватил нож и рванул на меня. Лезвие вспороло толстовку, а затем и плоть. Больно мне не было, только кожу обожгло горячей кровью. Мир содрогнулся, а потом взорвался пламенем.